Из тетради Игоря Выходцева. «Сегодня я пишу в последний раз, девочка моя. Всю минувшую неделю мне было совсем худо, и стало понятно, что нужно завершать. Сил не осталось. Каждое движение причиняет мучительную боль. Как все быстро. Как быстро». Еще совсем, кажется, недавно я чувствовал себя вполне прилично, и когда врачи сказали, что ничего, к сожалению, не получилось, мне не верилось до конца. На этот раз метастазы ударили в кости. Одна часть моего сознания понимала, что вариантов нет, и смирилась, но другая легкомысленно считала, что все неизбежное наступит еще не скоро. Я с энтузиазмом включился в работу, которую наметила Стеклова. Вдвоем мы вряд ли бы подняли такую махину информации. Но Светлана Валентиновна привлекла каких-то своих учеников. Как я понял, аспирантов и научных сотрудников. Кто-то из них был психологом, кто-то экономистом, кто-то писал диссертацию по ДТП разрабатывая уголовно-правовые проблемы квалификации. Кто-то занимался тоже квалификацией, но уже преступлений в области медицины. Список соавторов у статьи оказался длиннее, чем само название публикации. Смешно, правда? Но работы было действительно много, и статья вышла в сборнике научных трудов, когда я уже был прикован к постели. Учеников Стекловой, своих соавторов, я ни разу не видел. Специально попросил Светлану Валентиновну устроить так, чтобы я с ними не встречался и не знакомился. От чего то я стеснялся. Мне было неловко. Они — молодые ребята, собирающие научный материал для своих дипломных работ и диссертаций. Перед ними открыто широкое будущее в науке или преподавании, А может, ты в бизнесе. А тут я, больной мужик за сорок, который давно уже не читает ничего, кроме новостей, и не имеет в перспективе ничего, кроме мучительного, болезненного умирания. Да, я смирился и принял свою скорую смерть. Но ум, как известно, с сердцем не в ладу. Разум все понимал а эмоции не поддавались контролю. Я знал, что мне будет неприятно и даже больно общаться с молодыми, у которых столько всего впереди. Наверное, это была зависть. Кроме того, я не представлял, как мне с ними разговаривать. Со Стекловой было просто. Она понимала, что нам обоим осталось недолго. И всегда учитывала это, когда строила планы. Она спокойно реагировала на мою резкость, порой доходящую до грубости. А с учениками ее как быть? Делать вид, что я проживу еще сто лет и буду постоянно помогать им своими связями и возможностями для сбора информации, то есть попусту обнадеживать. Или сказать им все как есть и смотреть, как они мучаются в моем присутствии и стараются меня избегать. Спасибо. Этот урок я уже проходил. Причем дважды. Короче, мои контакты с миром науки ограничились только профессором Стекловой. Кстати, она, да моя бывшая жена, те немногие, кто продолжает мне звонить. Бывшая жалеет и помогает деньгами, стеклово понимает, а все остальные, друзья-приятели и женщины, отпали сами по себе. С кем-то я поссорился, кого-то обидел, кого-то отвратил от себя, кто-то сам отвернулся. После смерти Ванечки я был еще ничего, более или менее, но после диагноза я стал совершенно невыносим. Теперь я это понимаю. Я ненавидел всех. Но, впрочем, об этом я уже говорил, а на повторы нет времени. Видишь, как длинно получилось. Как чувствовал, что в три странички не уложусь. Попросил сиделку купить мне тетрадь в твердой обложке, чтобы писать в кровати. Уверен был, что смогу изложить все коротко. Да тут, собственно, излагать-то особо нечего. Ну! Мне так казалось. Но когда начал, выяснилось, что многое нужно объяснять подробно, иначе не будет понятно. Впрочем, оно все равно, скорее всего, непонятно. Да? Не мастер, я излагать и объяснять. У меня другая профессия. Была. Но самое главное то, ради чего я затеял эту писанину, все-таки повторю еще раз, на тот случай, если невнятно сказал. Смириться с неизбежным не значит проявить слабость. Слабость — это когда ты отказываешься принимать реальность и пытаешься заменить ее иллюзиями. Слабость — это когда ты боишься сказать себе, Оно так, и вместо этого ищешь на кого бы указать пальцем с криком «Вот кто виноват!». Признать свою ошибку, свою недостаточность, свое поражение, остановиться и отступить — это не слабость. Это сила. Сила в том, чтобы принять случившееся и нести свое горе достойно то есть не разрушать отношения и другие жизни. Принятие и смирение — самые трудные вещи на свете, и тот, кто смог, кто сумел, тот по-настоящему силен. Смелость — это не отсутствие страха. Смелость — это преодоление страха. Если страха нет то поступок в конечном счете стоит немного, потому что дается легко, усилия не приложены. Я считал себя никчемным неудачником. Сына не спас, брак не сохранил, карьеру не сделал. Даже благотворительностью не мог заняться из-за моей треклятой болезни. Все накопленные деньги ушли на лечение. От меня ничего не останется ни доброго воспоминания, ни следа. Но я ведь могу отомстить. Я могу взять в свои руки высший суд и восстановить справедливость. И я стану кем-то, кем быть не стыдно, судьей и палачом. Этим я оправдаю свое существование. Иначе так и останусь, никем и ничем. А я очень боялся чувствовать себя пустым местом, после которого в мире ничего не останется. Так вот, своим отступлением я преодолел этот страх. Нет, не так. Мне потребовалось много сил, чтобы преодолеть страх собственной пустоты и отступить, отказаться. На этих страницах я не стану прощаться с тобой, девочка моя. Я сделаю это в отдельном письме, которое положу в конверте рядом с тетрадью. Письмо я уже написал, сделал это заранее, пока еще были силы, потому что не был уверен, что смогу закончить с тетрадью. От сильных обезболивающих мозги тупеют и размягчаются. И записи мои могли прерваться в любой момент, а рассказ остаться неоконченным. И попрощаться с тобой я не успел бы. Знаю, ты нерелигиозна, в церковь не ходишь. Я сам такой же. Но если вдруг в твоей жизни что-то изменится, и ты найдешь дорогу к храму, Не сочти за труд. Помолись о душевном покое для тех, кто пережил трагедию, потеряв близкого человека. Особенно за тех, кто пострадал от людей, включенных в мой черный список. Чтобы тебе не мучиться с поисками информации, я напишу имена виновных и их жертв на отдельном листочке и вложу в эту тетрадь.